Глава пятая «Савельева, ты уже спишь?» Раздался в трубке знакомый голос. Саша включила прикроватную лампу. Часы показывали час тридцать пять ночи. «Андрей, а ты как думаешь? Сейчас полвторого утра, и у меня, в отличие от тебя, нет дежурства. Боюсь, что теперь есть. Извини, что разбудил, и собирайся». У нас ещё одно убийство. Что-то серьёзное. Просто приезжай, Саш. На месте всё оценишь. Да, и захвати куртку. Тут в бухте жуткий ветер. Я сейчас скину тебе координаты. От слова бухта у Саши холодок пробежал по спине. Неужели опять? Только бы не ещё одна девушка. Саша быстро собралась. Взяла парку в прихожей и пристегнув к кошельнику Локи GPS-трекер, открыла дверь на лестничную площадку. Ну беги, дружок, делай свои дела, а то потом тебе опять полночи торчать в машине. Она вернулась на кухню и набрала воды в пластиковую бутылку, чтобы было чем поить Локи, если придётся задержаться. А задерживаться с её работой приходилось ох как часто. Подъехав к северной стороне города, Саша начала понимать, почему Малышев попросил её захватить куртку. Здесь не на шутку разыгрался мистраль, несущий с моря влагу и клочья тумана. Тоже мне, лето, подумала Саша, сворачивая к пляжу. Она увидела место преступления ещё издалека, беспорядочно мечущиеся блики от ручных фонариков. И необычное скопление света в левой части пляжа, где сразу за песчаными дюнами начинался сосновый лес. Саша остановила машину у обочины дороги и налив в дорожную миску воды для Локи, и оставив приоткрытыми окна, пошла к месту преступления пешком. Ветер здесь налетал порывами и поднимал несметные песчинки в воздух. На полпути Сашу встретил малыш. Он заметил, как её машина спускалась по склону. Свет фар вели ал по пустынной ночной дороге, словно выпивший прохожий, пытающийся найти дорогу обратно к дому. Саша улыбнулась Андрею в знак приветствия. "Что у нас?" Малашев опустил глаза. "Похоже, что это наш сириник, Саш." "Блин", выругалась Саша. «Шеф нам головы оторвет, если мы только попробуем заикнуться о серии. Тем более, два не серия. Он все сделает, чтобы не привлекать Москву». «Ты всерьез мне это сейчас объясняешь?» Огрызнулся в ответ Андрей. «Я в органах лет на десять дольше твоего». «Прости, это просто мысли вслух», — примирительно сказала Саша. «Я не могу. Ладно, Спиноза, пойдём, посмотришь. Тело девушки лежало между дёнами, практически скрытое от порывов ветра. Несмотря на это, волосы её всё же растрепались. Но во всём остальном это убийство словно было сделано под копирку с предадущего. Поза, цвет волос, белая чистая кожа, никаких внешних признаков насильственной смерти. синяков или порезов и сеть. Эта рыболовная сеть, опутавшая торс и ноги девушки. Саше захотелось опереться обо что-то, ощущение чего-то неотвратимого, чёрного вдруг нахлынуло на неё. На вид жертве было не больше 19. Белокурые длинные волосы, аккуратные чистые ногти без следов лака. Она выглядела так, будто спала, словно принцесса в своём хрустальном гробу. Ассоциация пришла в голову Саши сама собой, но от этой мысли её передёрнуло. Каким же надо быть психом, чтобы вытворять такое? Ведь это не спонтанное убийство на почве ревности или желания разбогатеть. Это планомерное, жестокое преступление. он выслеживает, соблюдает какой-то дикий ритуал. Сзади тихо подошёл Женя со своим чемоданчиком, заставив Сашу вздрогнуть от неожиданности. Привет, Жень. Она подняла на него лицо. Скажи мне, что это не серия. Здравствуй, Саша. Без окончательного анализа и вскрытия невозможно делать заявления. Но, к сожалению, согласно предварительному осмотру, всё указывает на одного и того же убийцу. Саша прикрыла глаза и выдохнула через нос. Значит, будут ещё жертвы. Нужно срочно создать группу и как можно скорее поймать этого психа. Жертва белая девушка. Возраст на вид от 18 до 23 лет. Точнее скажу после вскрытия. Следов удушения или насилия нет. Смерть наступил около 8, возможно, 10 часов назад. То есть Женя сверился с наручными часами. Где-то с 4 до 6 вечера. Причину смерти назвать пока не могу, но судя по виду кожных покровов, будет то же, что и в прошлый раз. Обильная потеря крови. При отсутствии внешних повреждений Женя только кивнул в ответ. Есть идеи, как он это делает? Пока ничего конкретного. Помотал головой Женя. Мне нужно больше информации, которую даст только вскрытие. Твою ж мать, тихо вырвалось у Малышева. Да уж, согласился обычно вежливый Женя. Что ты ещё? Да, волосы срезаны в том же месте за ухом. Женя указал пальцем на срез. Она же первая жертва, то дело, которое мы тебе привезли позавчера. Я думаю, что она тоже была убита этим же человеком. Слишком много похожих деталей. Тогда у нас, возможно, уже три жертвы. Саша отвела от лица прядь волос, упрямо падающую на глаза из-за сильного ветра. Я почти в этом уверен, кивнул патологоанатом. Может, у нас их намного больше. Мы просто их ещё не нашли. Малышев смотрел на тернее ещё неподалёку воду. Получается, если в первый раз он убил 3 года назад, а сейчас промежуток между убийствами составил 5 дней, что-то его стимулировало? Он почему-то начал убивать с таким коротким интервалом. Кто же их психов разберёт? Малышев пожал плечами. Может быть, его девушка бросила или с работы уволили? Хмм, да. Или просто вошёл во вкус. Закончил его мысль криминалист. Поедете с нами на скрытие или пока будете здесь всё осматривать? Женя не жаловал ветреную погоду и спешил поскорее забрать тело в Морг. Фотограф уже всё отснял? Угу. Тогда забирай. Мы пока здесь задержимся, приедем к тебе позже. Вдруг нам повезёт и мы что-нибудь обнаружим. Удачи. Женя махнул рукой ребятам из своего фургона. Те вышли, выгружая носилки и чёрный пакет. Саше совсем не хотелось видеть, как будут грузить тело. И они с Малышевым направились к сержанту, который ходил по берегу с фонариком. Ветер здесь, на незащищённом дюнным пространстве, был намного сильнее. Саша поёжилась и застегнула молнию куртки. Что-нибудь есть? обратилась она к офицеру, перекрикивая ветер. Да какой там? На таком ветру и в такой темноте завтра утром нужно возвращаться. Мы уже, кажется, собрали все бутылки, пакеты, иглы и вообще весь мусор, который успели здесь найти. Повезло, что место непопулярное, иначе мы бы утонули в мусоре. Скорее всего, он припарковался у дороги, притащил тело по траве, потом уложил её здесь. Но все следы замёл ветер, ни черта не видно, заметил Андрей. Они с Сашей зашагали в противоположную сержанту сторону пляжа. "Думаешь, мы что-нибудь раскопаем в такую погоду?" Андрей стучал ладонью по фонарику, который никак не желал зажигаться. "Не думаю", ответила Саша. "Но проверить нужно всё равно. Если он убивает их в другом месте, То здесь нам вряд ли светит куча улик. Помолчав, она добавила: "Тебе когда-нибудь уже приходилось сталкиваться с серией?" Андрей кивнул в ответ. Дважды. Но в первом случае были изнасилования, не убийство, а во втором придурок плескал девчонкам в лицо кислотой. Но это было не здесь. Я тогда работал в области Саша заметила, что малышу тоже не по себе от того, с чем они столкнулись на этот раз. Саша оглянулась на место, где нашли девушку. Женя уже забрал тело, и фургон медленно въезжал на холм. Оставшиеся криминалисты ещё раз осматривали место на случай пропущенных улик. Кстати, за всей этой суматохой я и забыла спросить, кто нашёл тело? Молодая парочка. Приехали тут на романтическое ночное свидание. Выпили вина, решили прогуляться по пляжу. Игорь уже увез их в отделение для дачи письменных показаний. Но я не думаю, что они имеют к убийству какое-то отношение. Парня вырвало, а у девушки была истерика. Да и не тянут они на такое замысловатое преступление. В каком смысле не тянут? Саша светила фонарём лицу Андрея, и тот многозначительно постучал себе по лбу. Вот в этом у них мозгов не хватит устроить подобное. Мне кажется, что они школу-то и два закончили. Ясно, к тому же оба работают. Сейчас Игорь проверяет их альбии машин. Но оба говорят, что в течение дня их видела куча народу. Она продаёт сотовые телефоны в местном ларьке, а он ремонтирует машины на СТО. Ты бы видела, какой бардак у него в машине. Нет. Убийца, который устраивает такие чистые и показные преступления, явно не будет ездить на такой грязной машине. Согласна. Мы, конечно, не клинические психологи, но профайл у этого убийцы явно будет непростой. Какое-то время они молча шли бок о бок, внимательно изучая песок под ногами. «Если сформируют группу, ты будешь подавать заявку?» Прервал молчание Малышев. «Обязательно?» – кивнула Саша. «Так я и думал». Малышев поплотнее закутался в куртку. В густое ночной темноте почти ничего невозможно было разглядеть. «Нужно вернуться утром. Ни черта не видно!» Андрей споткнулся о прибрежный камень и едва удержался на ногах. «Да, ты прав. Оставим оцепление и вернемся сюда в шесть. Шесть тридцать?» «Давай», — согласился Андрей. «Тогда по домам?» «Угу». «Локи с тобой?» сменил тему малышев. Он очень не любил этого пса, и любовь похожая была взаимной. Локки обожал проводить время с Андреем, когда ему выпадала такая возможность. Да, в машине торчит. Ты же его знаешь, ему дай волю, он перетопчет там все следы на месте преступления. Оба следователя улыбнулись, представляя Локки, радостно бегающего по песчаным дюнам. Я тут ему кое-что принёс. Передашь? Андрей протянул Саше пачку собачьих бисквитов. Сам передай. Пойдём, поздоровайтесь. Малышев просиял от радости, и они оба зашагали по направлению к Сашиной машине, берясь с порывами ветра хулигански налетающего на хрупкие людские фигурки. Молчаливые идионы. тихо глядели вслед удаляющимся полицейским если бы только они могли рассказать обо всём чему стали свидетелями этой ночью